Эверсон против Министерства образования Том 330, Верховный суд США, страница 101, 1947 год Один из районов штата Нью-Джерси установил компенсацию родителям за транспортировку их детей в школы. Поскольку эта компенсация выплачивалась из казны штата, то один из налогоплательщиков по фамилии Эверсон подал иск, протестуя против этой политики, на том основании, что она нарушает конституционный запрет на установление религии, так как компенсация выплачивалась родителям учеников не только общественных, но и религиозных школ, а это, согласно позиции истца, способствовало установлению религии. Проиграв дело в суде высшей инстанции в штате Нью-Джерси, Эверсон подал апелляцию в Верховный суд США. Он обосновывал свой иск тем, что 96% частных школ Нью-Джерси составляют католические школы. А значит, выплата компенсации родителям за транспортировку детей в школу и обратно поддерживает установление католичества. Верховный суд решил это дело против Эверсона, но с минимальным перевесом. Пять голосов за штат Нью-Джерси, четыре против. И решение писал судья Хьюга Блэк. В поддержку своей аргументации он призвал упомянутый труд Мэдисона и статьи Джефферсона. Блэк отметил, что компенсация предлагалась для транспортировки всех школьников, вне зависимости от религии, и выплачивалась она родителям, а не школам. Блэк не согласился с позицией истца, что религиозные школы являлись конечным бенефициаром этих выплат. Клаузула об установлении религии, содержащейся в первой поправке, означает, что ни правительство штата, ни федеральное правительство не имеют права устанавливать религиозный храм. Они не имеют права принять закон, который помогал бы одной религии или даже всем религиям, либо отдавал предпочтение одной религии перед другой. Ни то, ни другое правительство не может заставить человека ходить в церковь или, наоборот, не ходить, как не может и заставить принять какую-то веру или отвергнуть ее. Ни один человек не может быть наказан за веру или отсутствие таковой, за посещение или непосещение церкви. Правительство не имеет права взимать налог, даже минимальный, в поддержку какой бы то ни было религиозной деятельности или религиозных институтов, как бы эти институты ни назывались и в какой бы форме они ни преподавали или не практиковали свою религию. Ни штатное, ни федеральное правительство не имеет права участвовать явно или тайно в делах любой религиозной организации или группы. По словам Джефферсона, клаузула об установлении религии была задумана для того, чтобы возвести стену между церковью и государством. За прошедшие решение по делу Эверсона 70 лет в Соединенных Штатах было немыслимое количество исков, в которых истцы протестовали против любых, даже самых маленьких трещин в стене между церковью и государством. Разумеется, в большинстве случаев решение суда зависело от широты толкования понятия «государственная поддержка религии». Национальная организация за свободу от религии, считая, что слова «мы верим в Бога» тоже способствуют установлению религии, уже который год борется за то, чтобы они были убраны с американской валюты. Особая тема — рождественский вертеп, которым еще не так давно украшались государственные помещения и городские площади. Больше сцены рождения Христа таким украшением не являются. По крайней мере, если не соблюдается так называемое правило пластмассового оленя. Что же это за правило?